Глава 34. Пришли чужие и стали учить нас своим манерам. Они презирали нас за то, что мы такие, какие есть. Залив головы. Ирландская баллада. Меньше часто оставалось до делового обеда в малом зале при столовой Белого дома, и президент Адам Прескот знал, что у него нет ни малейшего намека на новый подход к их проблемам. Тем не менее, он должен был выглядеть уверенным и целеустремленным. Лидер должен вести за собой. Он в одиночестве сидел в овальном кабинете, и история этого места пронизывала все пространство вокруг него. Здесь принимались исторические решения, и что-то от этого, казалось, пропитало эти стены. Стол, находившийся перед ним, был подарен Раттерфорду Бёрчарду Хейзу, королевой Виктории. Картина над камином напротив, кисти Доминика Сира, изображала битву между благородным Ричардом и Сираписом. Джон Кеннеди любовался ею с того же самого места. Столик в простенке за ним был заказан и использовался Джеймсом Монро. Кресло под прескотом было частью того же заказа. Прескот чувствовал себя в кресле, как в тюрьме. Его спина болела, несмотря на изысканную форму спинки, найденную Пьером Антуаном Беланже. Направлена в зеленую кожу папки перед ним лежала стопка докладов. Их ярлычки были раздвинуты так, чтобы он мог их прочесть и достать нужный документ. Он прочел их все и они только увеличили его смятение. «Информация», — думал он, — «какая от нее польза». Прескот считал, что все это несло на себе оттенок напыщенности, автоматически считаясь важным. И если что-то предназначено для глаз президента, то это должно быть не просто важным, а очень важным. Президентов нельзя беспокоить тривиальными делами. Информация. Ни факты, ни данные, ни правда. Она была собрана из человеческих наблюдений. Люди что-то видели или слышали, или почувствовали, и переваренная версия всего этого находила дорогу на этот стол, которым восхищался Разерфорд Бёчерт Хейс. Пресхотт взглянул на ярлычки, выглядывающие из папок с докладами. Прорывы. Новые районы чумы в средствах массовой информации назывались горячими точками. Вопрос об эвакуации людей больше не возникал. Куда они пойдут? Чужаки были опасны. Люди, которые долго отсутствовали дома, были опасны. Хорошие друзья, вернувшиеся издалека, больше не были хорошими друзьями. Железнодорожные пути сорваны. Аэропорты засыпаны обломками, чтобы заблокировать взлетно-посадочные полосы. Дороги перекрыты и охраняются вооруженными людьми. Мосты взорваны. В докладе, лежавшем перед Прескотом, было сказано, что каждый поворот путепровода и переезды на А-11 из Парижа были обрушены на шоссе мастерски установленными зарядами взрывчатки, а отсутствие транспорта создавало зоны голода. Маки вспомнили, чему они научились в прошлую войну, но они забыли, что продукты тоже путешествуют по шоссе. Во многих местах Соединенных Штатов было не лучше. Люди не смели выбираться на поиски продовольствия, и еда была серьезной проблемой в городах и даже в сельских районах. Нью-Йорк довольствовался тем, что выращивалось вдоль огненного барьера благодаря снижению численности населения и складам, забитым консервами. У Вашингтона, округ Колумбия, по оценкам, было еще два года до затягивания пояса. Они обходились стратегическими запасами, хранившимися на случай атомной атаки, плюс огороды, посаженные на его лужайках и открытых пространствах. Вашингтон и его кольцо спальных общин оставались незараженными благодаря главным образом тому, что генерал Уильям Кефрон, действуя по своему разумению, установил вокруг города огнеметный кордон, поддерживаемый танками и пехотой с приказом стрелять и жечь нарушителей. После этого он послал отряды смертников против всех зараженных районов, которые он только смог разыскать своим безжалостным методом. Во всех точках въезда были установлены карантинные посты. Все они обслуживались женщинами-добровольцами, привезенными по воздуху из региональных тюрем и находившимися под постоянным наблюдением телекамер. Прескот вытащил из стопки на столе доклад с ярлычком «Дань» и открыл его. Странно, что было только одно слово для этого. Несомненно, это было следствием политики пустых лодок, барьерной команды, которые посылали припасы ирландскому финну Садалу и английским пограничным загонщикам. В то время пустые лодки казались хорошей идеей. Небольшие самоходные радиоуправляемые катера – Направлялись барьерной командой в Кинсейл, Ноут, Ливерпуль и другие портовые пункты с грузом газет, продовольствия, спиртного, небольшого оружия, боеприпасов, одежды. Простой радиосигнал уничтожал катер, когда он завершал свою миссию. Финн Садал. Пограничные загонщики. Прескот содрогнулся, вспомнив некоторые вещи, которые он слышал о методах Фина Садала. Но все же... Дань! Дублин угрожал отозвать финна Садала с его охранных постов вдоль побережья и предпринять активную попытку заразить другие регионы вне своих границ, если не будут выполнены их требования. Прескот просмотрел лежащую перед ним страницу. Ирландия требовала вернуть добычу викингов. Все эти бесценные сокровища из музеев Дании, Норвегии и Швеции должны были быть возвращены и пересланы на управляемых катерах. Все богатства, украденные у нас варварами, будут погребены в армаге, сказали ирландцы. Погребены? Они говорили о планируемой большой церемонии, полной языческих оттенков. Норвегия и Швеция немедленно дали согласие, однако датчане проявляли нежелание. Сейчас они просят это, а что потребуют потом? Проклятые жадные датчане. Прескот насарапал пометку на полях страницы, сказать датчанам, что они проиграли голосование. Либо они подчинятся либо мы добьемся этого жестким способом. Он расписался. Указание должно было, конечно, быть выражено более дипломатично, но датчане все равно хорошо понимали железное намерение за дипломатическими иносказаниями. Маленькие народы научились распознавать это очень рано. Требования Англии, на первый взгляд, были даже еще более странными, хотя поступили они после выступления Ирландии и в более цивилизованной форме они были подкреплены аналогичной угрозой библиотеки. Когда это время станет всего лишь горьким воспоминанием, мы хотим быть нацией опубликованных сокровищ, книг, манускриптов, карт и религиозных документов, набросков и картин художников. Мы хотим оригиналы, где бы они ни находились. Вам будет позволено сделать подходящие копии. Его аналитики назвали это практичным подходом. Цивилизованные нации сначала хорошо подумают, прежде чем сжечь такие сокровища, если до этого дойдет. Неприятность была в том, что этот мир не был больше цивилизованным. Прескот вернулся к разделу доклада, касающемуся требований Англии, и написал сверху одно слово «согласиться» и поставил свои инициалы. Ливия не присоединилась к этой новой игре, хотя оставался вопрос, есть ли в Ливии вообще централизованное правительство. Спутниковое наблюдение говорили, что страна лежит в развалинах, численность населения резко сократилась, а каким оно было? 3 миллиона? Вся Северная Африка представляла собой бойню. Стерилизационные отряды, их называли новыми СС, подожгли каждый населенный пункт вблизи ливийской границы и по всей земле от Суэца до Касабланки, двигаясь впереди кубальтового барьера, который теперь охватил обреченную землю. А что с Израилем? Прескот отложил папку с пометкой «Бразилия» в сторону, решив взять ее с собой на объединенное совещание. Северная Африка оставалась главной заботой. Уцелевшие люди скапливались в Чаде и Судане, намерения их были очевидны. Вот-вот начнется новый джихад. Нейтронные бомбы», – думал Прескотт. «Это единственное решение». Этот регион не входил в область, объявленную Онилом вне закона. И какая в этом разница теперь, запретил ли Онил атомное оружие в Ливии? Эта нация больше не существовала. Диктор в последних новостях предыдущей ночи не обладал спутниковой информацией, но, конечно, слышал о ней. Из этой страны мы получаем только ужасающую тишину. Прескотт отложил папку Адани в сторону и хмуро смотрел на раздвинутые ярлычки, слова на бумаге. Может ли что-нибудь из всего этого действительно показать размах катастрофы? У Китая, по-видимому, назрела проблема с Индией, но оставался еще и резкий раскол между Китаем и Советами. Это должно быть ключевыми вопросами во время сегодняшнего рабочего совещания. Он посмотрел на часы. Еще полчаса. Война на Дальнем Востоке была бы окончательной катастрофой. Беженцы, потеря централизованного руководства, никакой возможности установить строгую систему наблюдения и карантина при перемещении больших групп населения. Президента охватило чувство хрупкости человеческих условий. В груди его что-то сжалось, дыхание стало коротким и быстрым. Ярлыки на докладах зажили собственной жизнью, буквы стали большими и пылающими. Каждый ярлычок Вызывал к жизни новый потенциал истребления. Денвер, Улан-Батор, Перун, Омск, Цэмпо, Уганда. Тугой комок в груди постепенно исчез. Он подумал, не вызвать ли ему врача, но очередной взгляд на часы сказал ему, что времени до начала обеденного совещания не осталось. По-видимому, проблема с сахаром в крови. Его глаза уперлись в папку «Вопрос успеха». «Да, это одна из самых серьезных забот». Какую гарантию они имеют, что Ирландия и Англия поделятся каким-либо открытием? Что, если они найдут вакцину и будут шантажировать остальной мир? А если этот безумец, Анил, действительно скрывается в Англии или Ирландии? Этот вопрос необходимо поднять за обедом. И агентов, которых они смогли внедрить в эти страны, явно недостаточно. Должны быть найдены другие средства наблюдения. Прозвучал сигнал под столиком. Два настойчивых звонка. Они, наверное, уже стоят снаружи и ждут. Опершись обеими руками о стол, он тяжело поднялся на ноги. Уже стоя он почувствовал, как лента мучительной боли опоясывает его грудь. Комната заколыхалась, как подводная сцена, вихрем закружилась вокруг него все быстрее и быстрее. Он услышал отдаленный шипящий звонок, который заполнил его сознание. Ощущения падения не было. Только прилив благословенного забвения, который унес с собой страх и боль, и еще вид маленького столика рядом с его столом. Рифленая, Оправленная в бронзу деревянная ножка с глубокой царапиной в том месте, где одна из шпор Эндрю Джексона зацепилась за красное дерево.